Глава восьмая Хала напряженно вытянулась в струнку и стоя немного впереди Геррета, как бы закрывала его от гнева отца. Геррет же повел себя как настоящий мужчина. Не знаю, собирался ли он объявлять Халу своей невестой, думал ли, как сложится их жизни в будущем, но сейчас он сделал то, что должен был сделать мужчина. Геррет обогнул Халу и встал перед ней, вынул из-за пазухи простенькие, но красивые и яркие бусики. Я видела. что делал он их из цветных камешков и зачаровывал по-шамански. И, взяв ее за руку, сказал, «Ты смелая и благородная девушка, Хала. Не думай, что я это делаю только из благодарности. Ты мне на самом деле очень нравишься». И он надел ей на шею эти бусы. Хала покраснела, но тут же подскочила к нему и звонко поцеловала в щеку. Теперь смутился Гарретт. «Нет, все-таки нравы в степи гораздо проще и не возбраняет, проявлять свои чувства и эмоции открыто. Они стояли вместе, взявшись за руки, и Хала требовательно смотрела на отца. Все правила соблюдены. Помолвка по Орочье состоялась. Отцу оставалось только признать это. Борги встал и, не глядя на эту пару, заявил. «Я вручаю тебе свою дочь и свою кровь. Будь достоин ее выбора». И он сел на место, угрюмо уставившись взглядом в сторону. Герет потянул Халу за руку, и они встали снова рядом со мной. Тут же к нашей маленькой группе присоединился Хорток. За ним подошла знахарка. За ней несколько орков, с детьми которыми мы занимались. Несколько женщин, с которыми я делилась нашими земными и людскими этого мира способами ведения быта. Рецепты варки, запекания. Сложила маленькую каменную группу и запекала на поле, как в русской печи. Плетение ремней, поясов, волоса. Да мало ли о чем говорят и чем делятся женщины у костра. Даже некоторыми интимными секретами. Вот и наша группа стала не маленькой. Гарен и шаманы с интересом наблюдали за этими перемещениями. А поскольку все свои действия орки и орчанки комментировали с шутками и перебранкой, получилось целое представление. Наконец, передвижения закончились, и Хорток сказал: Борги, богиня может быть против и намерянки, а может и нет. Но богиня будет против нарушения наших законов, и это точно. «Ты хочешь гнева богини на свой род, если отказываешься от долга Дарка?» Борги вскинулся, чтобы ответить отцу. И ответить грубо. Но его остановил вождь. «Хватит!» – раздался голос Гарона. «Мы собирались принести жертву богини. Заодно и проверим, одобрит ли она и намерянку. Завтра выступаем. Время подходит. Там соберутся все наши племена. Будет большой совет. Там и решим, что делать с людьми». «Этими!» – он кивнул на нас. И теми, за нашей границы. После слов вождя о жертве богини, я снова всполошилась. Задала вопрос Хортугу, но он меня успокоил тем, что человеческих жертв не предвидится. Урсина. Сегодня я опять была во дворце. Торн теперь был моим личным сопровождающим. После того, как я сняла проклятие с короля, меня сочли важной персоны. А важных персон надо беречь. Слава светлым богам! Проклятие пока не возвращалось. Да я была уверена, что не вернется, потому что теперь пройти в королевские покои или подложить что-то в пищу было невозможно. Магическая защита была усилена, все слуги ментально проверены. Король стал осторожен, королева подозрительный к новым людям, а принцы более ответственны. Но меня каждую неделю возили во дворец для контроля. Королева стала относиться ко мне как к родственнице. Она даже списалась с моей матерью, как будто не знает, что ведьмы... Как только обретают силу, уже не чувствуют так остро родства и связанных с ним обязанностей. Конечно, родительнице и бабуле было приятно, что меня хвалят, о чем они и сообщили в послании. Но не меня к себе не звали, ни сами не собирались ко мне ехать. Если только по случаю. Вообще в нашей семье открытое проявление теплых чувств было не принято. Да и куда пока ехать? Домик я только что купила, опять же с помощью торона. Но он требовал еще много работы. Что-то заменить, что-то отремонтировать, что-то купить. И находился он, кстати, на нашей же улице. Я вся была в хозяйственных хлопотах, но при этом не забывала о друзьях. У Брена я бывала через день. Приходила ненадолго, чтобы просто проведать и посмотреть, как он себя чувствует. Как-то еще с первого раза у меня не задались отношения с его целительницей. Я чувствовала ее неприятие, хотя девушка просто молчала и сидела в сторонке. Рэй Матиус, наоборот, встречал как родную, все подробно рассказывал, интересовался нашими делами и поисками и с Гэрретом. И это тоже не нравилось ревнивице. Кроме того, во время первого визита, когда я влетела в комнату, ни на кого не глядя, и кинулась Брену на грудь со слезами и горе и радости, Брен крепко обнял меня и поцеловал. Долго держал в объятиях, пока я все расспрашивала, а он терпеливо отвечал. Потом опять целовал. Мы бы с ним так и сидели в объятиях, но зашел Рэй Матиус в сторону. Тоже начались объятия и жалобы на Брена, что не слушается. Пытается вставать, хотя еще очень слаб. Что его магия из-за поврежденной ауры нестабильна. В общем, мы все вели себя как очень близкие люди. Целительница же, спасшая ему жизнь, оставалась как бы в стороне. Ясно, что ей это было неприятно. И вот сегодня я хотела немного подправить ситуацию, потому что видела, Какими глазами смотрит эта девушка на Брена, и надеялась, чем лос не шутит, что Брен сможет принять новое чувство и оставит любовь к Илинии в прошлом. Мы ведь все видели и знали, как он к ней относится, кроме самой Илинии, естественно, она-то всегда видела в нем только друга, брата, не более. С другой стороны, я видела, что девушка Брена совершенно не интересует, что он очень скучает по Илинии и ждет с нетерпением каждой весточки. Вообще, переходить порталами мне даже понравилось. Вот только что мы с Тороном были у моего дома в столице, а вот уже у Девонга в поместье. И нам навстречу спешит Брэн, опираясь на палочку, в сопровождении, естественно, рей целительницы. Мы обнялись, и Брент предложил посидеть в беседке, так как ему надоело находиться в покоях, а на улице весна. Да, уже весна. Зеленое покрывало молодой травы раскинулось вдоль дорожек. На цветниках и бордюрах появились первоцветы. Но тревога за друзей не давала видеть призывных знаков природы. Мы подошли к беседке, и Торрен помог Бренну подняться по ступенькам. На столике стояли фрукты и напитки. Все располагало к мирной спокойной беседе. Но Брен начал с тревожного. «Урсина, у меня давно нет известий об Илине и Гэрроте. Или мне не говорят, и он грозно поглядел на свою спутницу. Или их нет, что тоже плохо». Брэн, Да, известий нет уже несколько дней. Реджинальд в последнем послании говорил, что они возле гор и собирались на юг. Там хранитель обнаружил следы стойбища, и магии там по-прежнему нет. И линия же полезет выяснять и разбираться. Обязательно будет вникать в дела этих диких орков, а Геред совсем еще пацан, ей не защита, сокрушался Брен. Лишь бы она не попала на темный ритуал. А так я за Иленью спокоен. Она кого хочешь своим сторонникам сделает. Очень достойная леди», – высказался Торрен. И я с ним была абсолютно согласна. И линия как-то сразу с первых слов располагала к себе людей и не людей. Может, потому что была искренне с ними. И ей на самом деле было интересно общаться с разными людьми. Она занимала позицию дружеского общения и оставалась на ней, пока человек не показывал, что в нем ошиблись. У меня так не получалось. «Рэя, Гелена, расскажите нам о ранениях Брена, Как он восстанавливается?» Спросила я, чтобы перевести тему и чтобы включить в беседу целительницу, которая уже опять загрустила в уголке. Брэнн молодец. Он уже почти все делает самостоятельно. Но на ноге был поврежден крупный сосуд и сухожилие. Нога медленно восстанавливается. Поэтому ходит с палочкой. «Совсем не обязательно, Гэлла. Моим друзьям знать такие несущественные подробности». нахмурился Брен. Но его морщинки тут же разгладились, и он ласково сказал. «Иди, отдохни, Гела, Ты совсем замучилась со мной. Я пока поговорю с друзьями». Рэя-целительница вспыхнула и стремительно выбежала из беседки. Я повернулась к другу. Брен, ты совсем глупый. Ты же страшно обидел сейчас девушку. Просто выгнал ее. А она, между прочим, тебе жизнь спасла. Ничего я ее не выгонял. Просто дал возможность отдохнуть. Она же целыми днями возле меня. надоело, наверное». «Ох, какие же вы, мужчины, бываете слепыми и глухими!» Но больше я ничего говорить не стала. Не надо торопить события, а то не сбудутся. И медленно сплюнула три раза через левое плечо, как учила Элиния. Она говорила, что так можно отвести свой собственный глаз. «А я ведьма или нет?» Взяла и проверила на одной клиентке. «И правда, действует». «Не знаю, что у них в мире за ведьмы, но мне помогает. И я теперь и сама этим пользуюсь». Действительно, долго ли саму себя сглазить, в громко несбыточного? Правильно Иллиния говорила. Надо при этом или сплюнуть, или желать молча. Но бежать за обиженной Рэи я не стала. Разберутся. А развернулась к друзьям. Да, друзьям. И сказала. «Брен, Торн, надо как-то помирить Реджинальда и Илинию". Ведь оба страдают, но обоим гордость не дает сделать шаг навстречу. Больно смотреть уже на Реджинальда, Хоть и линию пока не вижу. А то, наверное, совсем бы расстроилась за них. Но друзья только переглянулись и пожали плечами. Не поняла сейчас. Им что, все равно? Но Тори развеял мои сомнения. Не торопись, Сина. Давай вначале их дождемся. Получим известие от Верховного. Тогда и будем думать. А Брэн вообще заметил, что и линия сама разорвала помолвку, и это ее дело. Мы не предполагали, что увидеть верховного нам придется довольно скоро, но при таких обстоятельствах. Реджинальд, второй день мы преследовали орочье кочевье, которое двигалось горам. Хранитель заметил их два дня назад, но они были еще далеко. Весь вчерашний день мы нагоняли орков, но сократить расстояние смогли лишь немного. Второй день тоже пока дал мало, но мы уже видели пыль у горизонта. Я вызвал Мирчела и, расстелив карту, попытался проследить конечную точку. Получалось, что орки идут к пику бури, самой высокой точке этого горного массива. Название он получил от того, что даже в самую ясную тихую погоду рядом с этим пиком дул сильный ветер и крутились вихри. «Лорд Бреус, а что если мы не пойдем за орками?» а срежем путь и пройдем через степь напрямую. Мы их опередим и будем у пика первыми», — предложил Мерчел. «Сразу видно, Мерчел, как мало ты бывал в степи», — ответил я. «Во-первых, эта местность нам неизвестна. Ты уверен, что она проходима? Ведь даже сами орки не идут напрямик. Хотя их, может быть, сдерживают обозы, женщины и дети. Во-вторых, ты уверен, что нам надо именно туда? Ведь это только наше предположение». ну и в третьих и самых главных, то уверен, что Элиния с Герретом находится именно у этих орков. Поэтому предлагаю пока следовать за ними и выслать разведку. Понаблюдаем за орками издалека, потом посмотрим. Амулет на моей груди нагрелся. Значит, хранитель хочет его покинуть. Потому что просто говорить он предпочитает из амулета. Я нажал камень, и фантом хранителя тут же появился перед нами. Реджи. Теперь он называет меня по имени, а не просто мальчик. Мне кажется, в словах этого мальчика что-то есть. Давайте сегодня я догоню кочевья и поищу среди них и линию. Может, она и откликнется. Мне кажется, что я ее чувствую. Хотя здесь разлито слишком много иммана тьмы, А она закрывает поиск. Но с другой стороны, это говорит о том, что здесь появляется магия. Правда, пока неустойчивая. Так что доставай птицу, полечу проверю. Все-таки возникало у меня иногда ощущение, что этот дух не бестелесная сущность, а вполне себе материальная, потому что все его повадки и привычки указывали на обычного живого человека. Вот и сейчас он встряхнул руками, как будто пытаясь вернуть им подвижность и подрыгал ногами, разминаясь. Это выглядело смешно, и я невольно улыбнулся. Мирчил же, который видел хранителя впервые, Смотрел на фантом, слегка приоткрыв рот в удивленной букве О. Потом почесал затылок и покачал головой, выражая таким образом свое отношение. Клетку со степным охотником сняли с заводной лошади. С сокола сняли колпачок, и хранитель тут же исчез. Зато сокол закрутил головой и хрипло произнес: Реджи, дай разведке амулет связи, вдруг магия будет действовать. Сокол взлетел и, сделав над нами круг, устремился на юг. А во мне появилась необъяснимая надежда, что наши поиски подходят к концу. Тревога, правда, шептала. Неизвестно, что за конец нас ждет.